Она выкорчевывала чувство гордости. Затем пришла нищета во всем своем безобразии, бесстыдно влача свое рубище, попирая ногами все человеческие чувства. Через семь-восемь месяцев после рождения маленького Бартоломео в матери, кормившей хилого ребенка, с трудом можно было узнать оригинал чудесного портрета, последнего украшения их опустевшей комнаты. Живя без топлива в туровую зиму, Дженевра видела, как постепенно очертания ее лица теряют изящество, как ее щеки становятся белей фарфора. Казалось, поблекли даже ее глаза — Но она о себе забывала, плача смотрела Женевра на худенькое бескровное личико своего ребенка и страдала только его страданием. Стоя подле жены, Луиджи молчал, не находя мужества улыбнуться сыну. «Я обошел весь Париж», — глухо сказал он. «У меня здесь нет ни одного знакомого человека. Да и как набраться духу просить посторонних? Вернё, мой старый товарищ». Со времен египетской компании, замешан в заговоре и попал в тюрьму. К тому же он отдал мне все, что имел. А наш хозяин уже год не берет с нас платы. Но ведь нам ничего не нужно. Кротко ответила Джиневра, стараясь казаться спокойной. Каждый день приносит новые трудности. В ужасе проговорил Луиджи. Голод уже стучался в их двери. Луиджи унес все картины Джиневры, ее портрет, кое-какую мебель, без которой они еще могли обойтись, продал все за бесценок. Но вырученных грошей хватило только для того, чтобы оттянуть еще на некоторое время агонию супругов. В эти роковые дни Джиневра предстала во всем своем благородстве, во всей глубине своего долготерпения. Она переносила страдания, и деятельный дух служил ей опорой против всех недугов. Сама еле живая, она окружала нежной заботой угасающего сына, писала картины, поистине чудесным образом успевала заниматься хозяйством и ухитрялась справляться со всем. Она даже чувствовала себя счастливой, когда ей удавалось вызвать изумленную улыбку на лице Луиджи, замечавшего, как опрятно убрана в их единственной комнате. — Друг мой, я оставила тебе этот кусок хлеба, — сказала она однажды вечером, когда он устал и вернулся домой. — А ты? Я, — Я уже обедала, дорогой мой. Мне ничего не нужно. И нежное выражение ее лица еще настойчивее, чем ее слова, требовало, чтобы Луиджи принял этот хлеб. Он ответил ей поцелуем, в котором был горький привкус отчаяния. Таким поцелуем обмениваются перед казнью друзья, прощаясь на эшифоте. В эти торжественные мгновения друг видит до дна сердце друга. Так и несчастный Луиджи, поняв вдруг, что у жены не было ни крошки во рту, почувствовал ту же муку, которая сгорала она. Он, сославшись на срочные дела, бросился из дому. Ему легче было умереть медленной смертью от яда, чем выжить, отняв у нее последний кусок хлеба. Он принялся бродить по улицам Парижа среди блестящих корец, среди наглой роскоши, которая оскорбляет глаз бедняка. Не оглядываясь, стремглав пробежал, он мимо лавок менял, где сверкало золото. В конце концов, ему осталось одно решение продать самого себя, нанявшись заместителем какого-нибудь рекрута. Луиджи надеялся, что это самопожертвование спасет Женевру. Когда его не будет в Париже, Бартоломео снимет опалу с дочери. Так Луиджи отправился искать людей, промышлявших торговлей белыми рабами. И почувствовал себя почти счастливым, когда обнаружил в таком работорговце бывшего офицера императорской гвардии. «Я два дня ничего не ел», — сказал он, едва выговаривая слова от слабости. «Жена, умирает с голоду. Но я не слышу от нее ни звука жалобы. Она, верно, так и умрет, улыбаясь. Товарищ, Бога ради». добавил он с горькой усмешкой. Заплати мне вперед за мою особу. Я человек здоровый, сейчас не служу и я. Офицер дал Лоиджи задаток в счет причитавшейся ему суммы, ощутив в ладони пригоршню золотых монет, несчастный судорожно засмеялся и изо всех сил пустился бежать к дому, задыхаясь и крича на бегу о моя Джиневра, Джиневра. Уже вечерело, когда он добрался до дому. Он вошел совсем тихо на цыпочках, боясь потревожить жену, которая была очень слаба, когда он уходил.